«Пожалуй, старая», — спокойным тоном ответил он. «Несколько лет назад, совершенно случайно, я где-то познакомился с ним. Потом, когда я был направлен в этот ресторан, знакомство возобновилось. Он, будучи человеком одиноким, ежедневно заходил сюда обедать». «Понимаю. А где он живет?» «Где живет?» Толстяк наморщил брови, показывая, с каким напряжением пытается вспомнить адрес. Потом выдвинул один из ящиков стола, бурча под нос». Сейчас, сейчас где-то у меня он записан. О, нашел. Юзефов, Сосновая улица, 11. Герсон вытащил блокнот и записал адрес. Увы, ничего нового он не узнал. Именно на этот адрес направлялись все повестки. На разговор с директором кое-что все же дал. Теперь настала пора задать следующий вопрос. Так просил его майор. И вот Герсон безразлично глянул в окно, потом также безразлично, как бы, мимоходом, будто интересуясь каким-то пустяком, спросил, а вы не скажете мне, что вас связывает с Алоэзоем Ковальским? Вы не родственники? Реакция толстяка на этот вопрос превзошла все ожидания Герсона. Директор откинулся на спинку стула и, широко открыв глаза, уставился на поручика. Кровь отлила от лица, она стала белее бумаги. Наконец он резко втянул воздух и выдавил из себя. Это... это... какое-то недоразумение. Ковальских в Польше много, почти на каждом шагу. Вы хорошо знаете. Он пытался усмехнуться, но вместо улыбки появилась гримас. Значит, это не ваш родственник. Герсон сделал вид, что не заметил реакции толстяка на его вопрос. Совершенно не мой, ответил директор решительным голосом. Увы, реакция была столь выразительной и мгновенной, что сомнений в правильности ответа не было никаких. Тереза Террен прилетела в пятницу. Почти весь следующий день она занималась делами, связанными с ее поездкой, и только вечером смогла встретиться с Анатолием Сарной. Они довольно поздно вместе пообедали. За кофе Тереза сообщила, что страшно устала после поездки. Сегодняшний день добил ее окончательно, поэтому она не намерена сидеть завтра дома. Наши дорогие друзья наверняка не дадут нам спокойно посидеть дома, да и у меня нет никакого желания принимать гостей. Что бы ты хотела?» — поинтересовался Сарно, глотнув кофе. «Сейчас такая прекрасная погода. Лето уже кончается, давай поедем куда-нибудь за город. Кажется, завтра гуляние в Залесье. Прощание с летом или что-то в этом роде. Великолепно!» На телефоны сегодня не отвечаем, а завтра чуть свет поедем. Чуть свет — это значит около двенадцати, — не без иронии заметил Сарна. Ведь раньше ты, пожалуй, не наведешь блеск. Больше они к этому вопросу не возвращались, но на следующий день выехали довольно рано, что-то около десяти. В и поставив машину на стоянку, направились к прудам, смешавшись с толпой гуляющих, только что приехавших варшавской электричкой и запрудивших всю аллею, уходящую вглубь леса. Вскоре они подошли к пруду. В зеленый ковер лужайки был красиво вписан белый эллипс, обрамляющий бассейн. К нему вел дугообразный мостик, а вдали тянулась широкая полоса леса. Перед мостиком был тир, билетная касса и буфет с прохладительными напитками. Тут же на небольшом помосте, сколоченном на скорую руку, Играл оркестр. На площадке перед оркестром толклись танцующие пары. Вдоль аллеи, тянущейся вдоль пруда, стояли скамейки, почти все занятые, пока они не чувствовали усталости и не стремились отыскать свободное место. Обойдя танцующих, они по мостику прошли к плавательному бассейну. Там также продавали сосиски, соки, сладости. Играл оркестр, акомпанируя певицы, которая дергалась в такт музыке. Держась за руки, решили остановиться возле оркестра, послушать певицу. На одной из скамеек возле пруда сидел пожилой мужчина, и, казалось, все его внимание было поглощено скользящими по зеркальной поверхности разноцветными байдарками.